Петербург, 1893-1897 Рассказывали, будто в Институте марксизма-ленинизма существовало целое здание, отведенное под производство монументальной биохроники Ленина. Лабиринт коридоров, где на дверях висели таблички вроде «1.07.1917», десятое ноль семь тысяча восемьсот девяносто вторая половина и тому подобное если это правда то сиинекуры о которой мечтали все научные сотрудники этого мозгового центра наверняка была должность зав кабинетом тысяча год про который мы знаем меньше чем про какой-либо еще и крайне маловероятно что сможем когда-либо узнать больше Весь этот год Ленин, арестованный в ночь с 8 на 9 декабря 1895 как и его товарищи по Союзу борьбы за освобождение рабочего класса, просидел в камере одиночки номер 193 в доме предварительного заключения по адресу Санкт-Петербург, Шпалерная, 25. Сам он о своем замке Ив особо не вспоминал, Проворчал только через четырнадцать месяцев, не успев дописать книгу. Жаль, рано выпустили. Надо бы еще немножко доработать. Надзиратель тоже Мемуаров не оставил. Мать сохранились письма, просила освободить его под поручительство, но безответно. Четыре раза его допрашивали. Два раза в неделю можно было видеться с родными. Один раз лично полчаса, второй раз на общем свидании. Через решетку. Час. Чтобы увидеть невесту, Надежду Константиновну, Владимир Ильич убедил ее явиться в условленное время на шпалерную и встать в том участке, где был виден в момент выхода на прогулку именно этот кусочек улицы. Впервые будущие супруги взглянули друг другу в глаза в конце февраля 1894-го. На квартире будущего руководителя гидроторфа и создателя аппарата «Торфосос» инженера Роберта Классона, где под видом празднования Масленицы состоялся мини-съезд марксистского крем де крем Петербурга. Празднование было фальшивым, а вот блины — настоящими. Жандармы иногда заявлялись на околополитические сборища, и после того, как при разгоне одного такого в полицейских списках оказались Самоназванные Николай Александрович Романов и Бином Ньютонович Гипербола потребовали носить с собой на всякое суаре еще и паспорта. Больше вам Гипербол не будет. Реквизит тоже приходилось предоставлять достоверный. Отсюда и блины. Дом первого свидания в биохронике Большоохтинский проспект 99 — потомок инженера Михаил Ивановича Лассон называет «соседней» Панфилова-26, не вошел в ленинскую мифологию. Курьез в том, что это место находится ровно напротив, через Неву от Смольного, где супруги Ульянова поселятся 23 года спустя. Больше чем своим грядущим местом жительства, блинам и будущей женой, тогда учительницей корниловских курсов и мелкой чиновницей управления железных дорог, 24-летний Владимир Ильич интересовался другими гостями – Петром Бернгардовичем Струве и Михаилом Ивановичем Туган-Барановским. Политэкономы и по мере необходимости философы Струве и Туган-Барановский были, по выражению Ариадно-Тырковой Вильямс, «два аякса марксизма». которые вместе давали битвы в полузакрытых собраниях императорского вольного и экономического общества, вместе составляли программы и манифесты явные и тайные, вместе затевали и губили журналы, вместе шли приступом на народников. Владимир Ильич увидел этих полубогов, ради знакомства с которыми отчасти и перекочевал из Самары в Петербург, живыми впервые, но не стушевался, Если где-то рядом затевалась атака на народников, то он тоже мог предложить свои услуги. И для этого у него в портфеле лежало оружие, которое могло избавить Петербург от этой ереси, так же верно, как стряхнин уничтожает крыс, а диалектика — либеральную глупость. Михаил Иванович Туган-Барановский, приметливый экономист, «Дока по части объяснить, как связан промышленный подъем в России с голодными годами», ростом производства в Англии и падением товарооборота Нижегородской ярмарки в сравнении с Ирбитской и Полтавской. Ничего сложного, просто есть устаревшая форма торговли, и новый транспорт убивает ее, как интернет-торговля оффлайн. Чувствовал Кульянову антипатию, особенно ощутимую по контрасту с его старшим братом, с которым они вместе занимались в биологическом кружке при Петербургском университете изучением пиявок и даже установили, что у тех есть нечто вроде органов зрения. Что касается органов зрения самого Тугана, то они подвели его, и он разглядел во Владимире Ильиче какого-то крошку Цахиса. В предисловии к русской фабрике приведены выдержки из писем Тугана по поводу ранних экономических статей Ульянова Ильина. «Так хотелось сказать, маленький ты мальчик, не горячись, будь спокойнее». То, что тебе кажется верным, вовсе не так верно. Жизнь неизмеримо сложнее, глубже, таинственнее, чем ты это себе представляешь. Что касается Струве, то он оказался более покладистым, возможно, в силу того обстоятельства, что в ульяновском портфеле лежала, среди прочего, еще и гигантская и весьма благосклонная рецензия на последнюю книгу Струве. Так или иначе, с того вечера... Пройдет совсем немного времени, и Владимир Ильич сделается добрым приятелем Петра Бернгардовича, а тот будет приглашать самарского юриста печататься в легальных марксистских сборниках и выступать на разного рода полулегальных марксистских ассамблеях со своим главным хитом. «Друзья» — что такое «друзья народы, и как они воюют против социал-демократов» — Были цыганочкой с выходом молодого дошушинского Ленина, которую он исполнял в салонах и на разного рода молодежных собраниях не раз и не два. Именно благодаря друзьям Владимир Ильич заработал себе эпатажную репутацию рассерженного молодого человека, завтракающего живыми родителями за крестьяны, способного содрать по золоту с ним бы на любой иконе. Впрочем, Ним бы народников, засиявшие в народовольческие десятилетия, к середине 1890-х несколько поблекли. И идеология их, которую еще только предстояло переформатировать в эсеровскую, представляла легкую добычу для зубастых марксистских хищников, наслаждавшихся ощущением вседозволенности, которое давали им статистика и марксистская диалектика. Как и большинство ленинских шлягеров такого рода, друзья, полемика против идеологических двойников, псевдосоюзников, которые на деле хуже прямого врага. Честные буржуазии. Объект нападок номер один. Главарь русского богатства. Либеральный народник. Господин Н. Михайловский. искренне переживавший разорение русского крестьянства и усомнившийся в применимости марксовских теорий о капитализме к российской реальности. Грубая вербальная атака с целью опорочить репутацию оппонента обычно включает в себя серию щелчков по носу, которые, если и не квалифицируются формально как оскорбление личности, то звучат поразительно развязно по тону. «Поскребите народного друга!» и вы найдете буржуа. С мещанской пошлостью размазывает, разглагольствует. Решительно отказываюсь понимать, если это полемист, то кто же после этого называется пустолайкой. Но ведь пишет это не институтка, а профессор и тому подобное. Настоящий конек Владимира Ильича — недружественный в духе энгельсовского антидюринга пересказ — с язвительными комментариями. Это замечательное «но». Это даже не «но», а то знаменитое майс, которое в переводе на русский язык значит «уши выше лба не растут». С таким же успехом можно бы связать и господина Михайловского с китайским императором. Что отсюда следует, кроме того, что есть люди, которым доставляют удовольствие говорить «вздор»? Может быть, впрочем, он самостоятельно додумался до этого переверания Маркса. Для да грудных детей, что ли, рассказываете это вы, господин Михайловский, что где-то производство имеет физиологические корни? Но что вы зубы-то заговариваете? В качестве мизерикордии Владимир Ильич пользуется классическими текстами. Здесь гетовским стихотвореницем. Что такое Филистр, пустая кишка, полная трусости и надежды, что Бог сжалится? Хороший довод в споре о том, изменит ли строительство фабрик в России, как и в Англии, общество в лучшую сторону, или означает фактическое вымирание деревни. Эта черта Владимира Ильича, ругаться, забывая о всякой мере, заливаясь, когда он слышит чушь злым лающим смехом, при первой же встрече врезалась в память будущей невесте, но не оттолкнула ее Чего не скажешь о большинстве других знакомых Владимира Ильича. Даже когда ему делали замечание, что его манера повторять последнюю фразу собеседника «в сопровождении предуведомления только подлецы и идиоты могут говорить, что...» не является основой для конструктивного общения, он все равно продолжал пользоваться этим приемчиком. Георгию Соломону, который знавал Владимира Ильича не только по политическим, но и по семейным делам, он казался полуненормальным. Незнакомым, впрочем, это скорее нравилось. Анна Ильинична вспоминала, что приятельницы просили ее достать им почитать какой-нибудь из выпусков друзей, и на вопрос, какой именно, отвечали а тот, где ее брат употребляет больше крепких слов. Потом, правда, выяснилось, что под выражениями «уж очень недопустимыми» имелось в виду, например, «Михайловский сел в калошу». Но идея понятна. И хотя Владимир Ильич, возможно, и производил на народников и посторонних наблюдателей впечатление Берсерка, на самом деле его извительность точно дозирована и просчитана. И хотя Ленинский ситком о народниках безбожно растянут, а ведь сохранились только две из трех частей, середина пропала, хотя Николай Михайловский, пусть даже и осмелившийся вступить в спор с Марксом и Энгельсом, едва ли заслуживал той шокирующей манеры в духе, Ахмоська знать она сильна», которую Владимир Ильич избрал для его критики. И хотя уже во втором абзаце у самого автора начинает заплетаться язык, изложивший, излагающий в одном предложении, кто на ком стоял, текст и сейчас можно вернуть к жизни, если как следует жахнуть его дефибриллятором. Считается, меж тем, что именно друзья изменили статус и общественное положение марксистов, на которых раньше смотрели, в лучшем случае, как на чудаков — пренебрежительно похлопывали по плечу, ах вы, марксист эдакий, насмешливо спрашивали о числе открытых кабаков. Намек на увлечение статистикой и фразу Струве про необходимость для России пойти на выучку к капитализму. То есть травили, как выродков в семье благородной русской интеллигенции, Борис Горев. «Ульянов, да, доминирует на поле боя, владеет мечом все сто процентов времени», и ставит галочки против всех пунктов в списке намеченных задач. Отповедь всем башкам народнической публицистики дал. Несостоятельность их подхода в социологии, философии, экономике и политике вскрыл. Умение бить противника статистическими выкладками продемонстрировал. Монополию марксистов на понимание диалектического метода отстоял. Разумеется, все запомнили в «Друзьях» припев «Хамские персональные атаки». Но важнее всего, пожалуй, тот абзац, где Ленин формулирует мысль совсем иного рода, что просто подначивать рабочих бороться за их политическую свободу есть трюк буржуазной интеллигенции. Потому что пролетариат, да, вытащит для буржуазии каштаны из огня, Но политическая свобода будет служить интересам буржуазии и облегчит рабочим не их положение, а условия борьбы с этой же буржуазией. Это может показаться пустословием, однако в этом предупреждении прописан в 1894 году весь сценарий 1917 года. Характерно, что помимо предупреждения автор – формулирует подлинную задачу рабочих. Не просто реализация стихийных революционных инстинктов, но организация социалистической рабочей партии. Ленину еще раз заметим 24 года. Если Осенью 1894-го Надежда Константиновна видела Владимира Ильича только в марксистских салонах, где тот размахивал своими желтенькими тетрадками с друзьями, которые затем будут циркулировать в нелегальных кругах неподписанными, то зимой 1894 95 года они знакомы уже довольно близко, неопределенно поводит рукой в воздухе Надежда Константиновна. Я жила в то время на Староневском, в доме с проходным двором. И Владимир Ильич, по воскресеньям, возвращаясь с занятий в кружке, обычно заходил ко мне, и у нас начинались бесконечные разговоры. Двадцатипятилетняя Надежда Константиновна была чувствительной женщиной. У нее даже кружилась голова от запаха табака, которым были пропитаны тетрадки ее учеников в Корниловской школе. где она вместе с подругами преподавала молодым рабочим с заводов географию и, под ее видом, политэкономию, историю с упором на классовую борьбу, математику. Разрешались только четыре правила арифметики. Полиция могла закрыть класс за того, что учат десятичным дробям. Видимо, дроби пугали полицию, потому что революционеры зашифровывали свои письма как раз ими. Литературу. Чернышевский и Писарев. жизнь учительницы вечерней школы для рабочих была насыщена забавными происшествиями один из ее студентов пропал на две недели и объяснил свое отсутствие тем что не мог оторваться от выданного ему романа двадцать тысяч лье под водой пока проглотив его несколько раз едва не заучил наизусть другой по фамилии фунтиков в пандан к другим ученикам надежды константиновны бабушкину и кроликову одурев от чтения Некрасова, решил стать поэтом и, выступая на вечере промышленника, владельца бумажной фабрики Варгунина, продекламировал стихи, где были строки «Ты эксплуатируй-то, ты эксплуатируй, но помни свои задачи по отношению к рабочим». Варгунин хохотал. То был редкий тип честного отечественного капиталиста, некоторым образом конкурировавшего с социал-демократами. понимая, что производительность труда обратно пропорциональна уровню пьянства, как среди его собственных рабочих, так и среди соседских, он сначала учредил нечто вроде интеллигентского кружка, занимавшегося организацией досуга пролетариев, а в 1891-м выкупил у пивоваренного завода Вена часть территории и устроил там, с целью обеспечить рабочих нравственным, трезвым и дешевым развлечением, народный парк, с театром, читальней и каруселями. Собственно, он и основал ту самую Корниловскую школу, где Надежда Константиновна проповедовала Белинского и Гоголя. Дегустация кулинарных изделий Елизаветы Васильевны Крупской была скорее родом отдыха. Чаще Владимир Ильич и Надежда Константиновна вместе отъезжали по делам, и Владимир Ильич учил ее на своих семинарах, которые устраивал для интеллигентов и рабочих, Методом ухода от негласного надзора. Перескакивать с одного транспорта на другой, пользоваться проходными дворами, менять имена и туалеты. И искусству шифрования. Для этого бралась какая-нибудь книжка, хоть тот же Некрасов, и начинали шифровать тексты. И дробями, и через точки над буквами в книжках, и химией. Все это оказалось весьма кстати, когда Владимир Ильич оказался в заперти на шпалерной – где все его письма, разумеется, просматривались, приходилось прибегать к разным уловкам. Надежда Константиновна выполнила просьбу жениха и в течение нескольких дней приходила на указанную точку. Но то ли неправильно что-то поняла, то ли география не сошлась с оптикой, и в следующий раз они увиделись только в Шушинском. В качестве компенсации за эту невстречу Владимир Ильич мог наслаждаться ассортиментом тюремной библиотеки. Мало того, в камеру разрешалось передавать книги с воли. Воспользовавшись случаем без помех погрузиться в запутанный статистический материал, Ленин договаривается с сестрами о поставках литературы и энергично работает над развитием капитализма в России, дважды в неделю получая посылки. В перерывах между книгами он занимался гимнастикой, переписывался легально со знакомыми и нелегально точками через книги из тюремной библиотеки с Мартовым, перестукивался через стенку со Старковым, ухитрялись даже играть в шахматы, много ел. Чтобы писать тайные послания молоком между строк писем и на книжных страницах, нужно было иметь чернильницы. Владимир Ильич приноровился лепить их из хлеба, и вынужден был отправлять их в рот всякий раз, когда щелкала форточка в двери. «Сегодня съел шесть чернильниц», — отчитывался он в письмах Надежде Константиновне. Будущая теща нашла его в феврале 1897 года несколько пополневшим. Проявлял шифровки не на свечке, как принято было, а макая бумагу в горячий чай, имея последние в достатке. Чаем, например, с успехом мог бы открыть торговлю, но, думаю, что не разрешили бы, потому что при конкуренции с здешней лавочкой победа осталась бы, несомненно, за мной. Его веселое настроение разделяли далеко не все, кто пытался штурмовать питерское небо. Например, Потресов просидел пять месяцев из тринадцати не на Шпалерной, а в Петропавловке, где порядки в это время были таковы, что одна из заключенных, народоволка Ветрова, облилась керосином из лампы и сожгла себя заживо в знак протеста. Другой товарищ Владимир Ильича, студент-технолог Петр Запорожец, впал в одиночке в депрессию, связанную не исключено с тем, что ему дали срок ссылки на два года больше, чем всем, как якобы главарю. Он проявлял беспокойство и подозрительность, его раздражало все, связанное с цифрой «два», до такой степени, что он растоптал один из цветков – который невеста Ванеева принесла в тюрьму. Уже после ссылки, сильно осложнив жизнь своим товарищам, он набросился на мать с ножом и умер в психбольнице. Владимир Ильич, представитель совсем иного психотипа, сохранил здоровье душевное и уделял много внимания физическому. Помимо книг и белья, он выписывал себе минеральную воду из аптеки, Листирную трубку и один раз зубного врача. Видимо, лучшим биографом Ленина стал бы тот, кто сумел осмотреть его с раскрытым ртом и привязанными к стоматологическому креслу руками. Всю жизнь Владимира Ильича терзали зубные демоны, и он не только мучился от боли, появляясь с подвязанной нижней челюстью в самых неподходящих местах, но и использовал стоматологические образы в своей политической деятельности. У партии имеется два флюса — флюс справа и флюс слева, ликвидаторы и отзависты. Партия сможет снова окрепнуть только в том случае, если она вскроет эти флюсы. Ближе мы подходим к тому, чтобы окончательно вырвать последние испорченные зубы капиталистической эксплуатации — строить наше экономическое здание. Именно из-за зубных врачей, которых охотно брали как в подпольные политорганизации за удобство использования кабинетов в качестве нелегальных хабов, так и в полицию по той же причине, в конечном счете Владимир Лич оказался в тюрьме из ссылки. «Союз борьбы» выдал 24-летний дантист Михайлов. Владимир Лич вычислил его уже на «Шпалерный», и написал об этом между строк книги «Сельскохозяйственные рабочие организации за ними санитарного надзора в Херсонской губернии». Студенты, оставшиеся без педагога, собирались убить провокатора еще в 1896-м, но Михайлов ускользнул, а когда опасность рассосалась, вернулся к своей трикстерской деятельности. В 1902-м свел папа Гапона с Зубатовым и не смог пережить лишь лето 1906 когда его, тогда уже начальника сыскной полиции Севастополя, расстреляли на улице Эсеры. Опять же, с подвязанными зубами Ленин проследовал мимо Шпалерной вечером 24 октября 1917-го по дороге в Смольный, едва свернув с Литейного моста. Такого рода здания редко меняют свое назначение, и неудивительно, что теперь там находится... следственный изолятор центрального подчинения, СИЗО-3 в СИН России. Автору книги, обратившемуся в соответствующее учреждение с просьбой разрешить со знакомительными целями посещение камеры номер 193, которая в советское время пусть не была открытым музеем, но оставалась мемориальным помещением, на чистом манкуртском языке было отвечено: Там ремонт Музея нет, стены разбиты, самой той камеры больше не существует. Не имея возможности разглядеть что-либо на дне этого колодца, мы можем, однако, реконструировать, как Владимир Ильич там очутился. По приезде из Самары в его распоряжении имелись как деньги для аренды квартиры, так и рекомендательные письма, касающиеся и работы и потенциальных единомышленников по части марксизма. Статус помощника присяжного поверенного позволял ему попадать в весьма респектабельные места относительно свободно. Ему не нужно было завоевывать столицу, как Д'Артаньяну Париж. Судя по отчетам мемуаристов, жизнедеятельность Владимира Ильича протекала в трех режимах. В адвокатской среде он был сын действительного статского советника Ульянова и носил фраг с цилиндром. Выезжая на окраины... Одевался самым непритязательным образом. Сами рабочие и те дивились помоечному виду своего Николая Петровича. Наиболее естественной средой для него была студенческая интеллигентская разночинная. С аяксами он говорил на одном языке и не сомневался, что рано или поздно спор за доспехи Ахила будет решен в его пользу. Для студентов-технологов он, с одной стороны, был брат повешенного, с другой к отцу Владимира Ильича обращались ваши превосходительство. И это тоже явно не уменьшало шансы занять место среди духовной аристократии. Струва был сыном губернатора, Патресов — генерала, Калмыкова — женой сенатора, Мартов из богатой буржуазной семьи. Все участники этого кружка впоследствии сделали большие карьеры — академические и политические. естественно предположить, что Ульянов прибыл в Петербург, чтобы сделать карьеру, связанную с юриспруденцией, однако, судя по его поведению, не похоже, что продвижение по этой части всерьез интересовало его. Тем не менее, он не пренебрегал и социальным камуфляжем, позволявшим отвлекать внимание от своей нелегальной деятельности. В начале сентября 1893 года по рекомендации самарского адвоката Хардина Ульянов зачислен помощником присяжного поверенного к петербургскому адвокату Михаилу Валькенштейну, который учился в одном классе с Чеховым и написал об этом воспоминания, однако не посчитал нужным рассказать потомкам о своем необычном подчиненном. Досадная оплошность, учитывая, что в феврале 1917-го архивы окружного суда Петербурга сгорели, и понять, какие именно дела вел Ульянов, Невозможно. Косвенные свидетельства указывают на то, что Владимир Ильич сам выбирал себе дела, но не по громкости и прибыльности, а по наличию определенного социального компонента. Его интересовало все, связанное с рабочими. Обычно такого рода дела назначал адвокату суд, хлебными их точно назвать было нельзя – И, видимо, они позволяли в лучшем случае перебиваться из кулька в рогожку с расчетом на пенсию матери. Михаил Александрович Сильвин рассказывает ответ Ульянова на вопрос, как идет его юридическая работа. Работы в сущности никакой нет, что за год, если не считать обязательных выступлений в суде, он не заработал даже столько, сколько стоит помощнику присяжного поверенного выборка документов на ведение дел. Формально Ульянова отчислили из состава присяжных поверенных уже после суда в 1898 году. Заботиться о содержании семьи ему не нужно было. Квартиры, судя по тому гробу Раскольникова, что показывают сейчас в Большом Казачьем, где Владимир Ильич прожил с 14 февраля 1894 года по 25 апреля 1895, он нанимал недорогие Доходят, правда, глухие слухи, что до знакомства с Надеждой Константиновной он якобы ухаживал не то за некой харисткой Мариинского театра, не то... Однако все это сведения из серии «Глухой слыхал, как немой сказал, что слепой видал». Разумеется, как все сообщества молодых людей, марксистские салоны, помимо прочего, выполняли еще и функцию клубов знакомств. Мартов, например, был влюблен в Любовь Барановскую, подпольная кличка «Стихия», Продемонстрировав соответствующий темперамент, она, однако, вышла не за него, а за будущего агента Искры Радченко. Струве был официальным приемным сыном издательницы Калмыковой, но по факту в течение трех лет ее любовником. Ульянову якобы нравилась Аполлинария Якубова, но она вышла замуж за Тахтарева, и поэтому Владимир Ильич познакомился с ее подругой Надеждой Крупской. В Петербурге Ленин жевал по-крупному трижды, с десятилетними примерно интервалами. Большую часть времени ему приходилось укрываться от кого-либо, поэтому знание местности, проходных дворов и переулков было критически важным. И когда в 1905 и 1917 он несколько раз просил достать ему план города, это не означает, что он не ориентируется на местности. Если придется уходить от преследований, надо знать больше, чем обычный человек. Для организатора и маршрутизатора, любящего быстрое планирование, Петербург, сложно устроенный, разрезанный реками и мостами на сектора, представлял хорошее поле для игры. Ленин, по-видимому, не был особо привязан к этому городу, но кажется очень питерским типом. Многому научившийся, и в казанских федосеевских кружках, и в Самаре Ленин, к середине 1890-х стал настоящим магистром конспиративных искусств и своим даром ускользать от филеров, используя подвернувшиеся по ходу декорации, напоминал персонажей гайдаевских комедий. Он не только менял квартиры, чтобы хозяева не запоминали людей, которые к нему приходили, но и слыл выдающимся знатоком. питерских подворотен, проходных дворов и прочих особенностей городского лабиринта. Его манера шмыгать в случайно подвернувшиеся подъезды комнаты швейцаров вызывало восхищение. Кто-то спускается с лестницы и видит, что сидит в комнате швейцара неизвестный человек и покатывается со смеху, воспроизводит один из таких кадров с точки зрения случайного прохожего мемуарист. Ленину определенно свойствен был театральный дар, позволявший ему выдавать себя то за русского рабочего, то за финского косца, то за мастера-англичанина, то за повара-финна. Вкупе с его осторожностью это позволяло ему безболезненно перемещаться по районам, не пользовавшимся хорошей репутацией. Большинство помнящих его 24-летним сходятся в том, что Владимир Ильич выглядел много старше своих лет. Отсюда уже тогда прилипшая к нему кличка Старик. Бабушкин в воспоминаниях приклеивает лектору слово «лысый». Мартов — Тяпкин-Ляпкин. На вопрос о происхождении второго прозвища товарищи мне разъяснили. Он у нас до всего своим умом доходит. Шелгунов замечает, что волосы, усы, борода тоже были в каком-то беспорядке. Лицо было как будто в морщинах. Так что он произвел на меня впечатление человека, которому было уже к сорока годам. Что касается режима дня, то Сильвин рассказывает, что Владимир Ильич в период проживания в Казачьем, это рядом с Гороховой, центр города, вставал в семь-восемь часов, работал дома, часам к одиннадцати шел в читальню газеты «Новости» на Большой Морской. Вторая половина дня, видимо, была посвящена нелегальщине». Ленинская группа старики, по внешности говоря, была одной, как минимум, из трех банд марксистов-практиков, занимавшихся на окраинах кружковой деятельностью. С ними в первой половине 1890-х конкурировали еще обезьяны Тахтаревская группа и петухи Чернышовская. Марксистов, готовых просвещать рабочих, было больше, чем потенциальных учеников. Все они были хорошо законспирированы и состояли из людей, которые вели двойную жизнь. Все к 1895 перешли от просвещенческой деятельности, подлинным смыслом которой было просеивание пролетарской массы в поисках сознательных рабочих, к агитации. Сознательные подтолкнут своих коллег к устройству беспорядков. Опыт участия в бунтах предполагалось подготовить рабочих для вступления в организацию. партию. Задача интеллигентов, профессиональных марксистов, подливать масло в огонь, чтобы стихийные экономические требования превращались в политические. И старики, и обезьяны, и петухи рано или поздно проваливались и оказывались за решеткой. Таким образом, быть нелегальным марксистом в середине 1890-х означало, не только принадлежать к прогрессивной интеллигенции наслаждаться вниманием курсисток на студенческих вечеринках, но и состоять в обреченном отряде. Хобби примерно того же рода, что полеты на воздушном шаре. Сегодняшние представление о кружковых занятиях интеллигентов с рабочими сводятся, пожалуй, к картинке в духе иллюстрации к ориенталистским книжкам. Восседающий на ковре в позе лотоса «Мулла» монотонным голосом зачитывает цитаты из Корана, и окружающие его ученики бьются лбами об пол. Ульяновские занятия выглядели, однако же, скорее, как гибрид лекций и дискуссий. Владимир Ильич читал «Капитал» и на примерах из жизни разъяснял, что все это значит. Чтобы ученики усваивали материал, Николай Петрович обострял свои тезисы, переводил разговор на бытовые вопросы и даже на личности — вовлекал в спор, заставлял приводить оригинальные доводы, ведь из кружковцев должны были выйти агитаторы, способные сами растолковать рабочим, зачем им вступать в войну с хозяевами, которые могут их уволить или сдать полиции. Взамен Николай Петрович требовал заполнять анкеты, состоящие из подробных вопросов об условиях жизни рабочих. Дорого ли молоко, читают ли женщины, Сколько процентов берут штрафов за опоздание. Это анкетирование было едва ли не самой серьезной частью кружковой деятельности. Студентам объяснялось, что они должны отнестись к своей среде научно изучать свой завод как сыщик места преступления. Заглядывайте в соседние мастерские, в окна корпуса администрации, в чужие кастрюли в общежитиях и везде. Разговаривайте. И, в особенности, держите ушки на макушке, когда речь заходит о зарплатах, штрафах, трудовом графике, случаях, приведших к инвалидности, увольнениях, готовящихся стачках и произведенных арестах. Бытовые условия, распорядок дня и диета рабочих. Все запоминайте, все записывайте, потом об этом и потолкуем. Дело не ограничивалось только капиталом и манифестом коммунистической партии. Каждый лектор брал своим. Кто-то описывал высокотехнологичный небесный Иерусалим, куда еще немного и вступит пролетариат. Мир, где все работают и все общее, производил особенно сильные впечатления на питерских рабочих, которые в тамошнем климате и достоевской атмосфере, оторванные от деревенской жизни и затурканной на фабриках, приобретали характерную меланхоличность и мечтательность. Кто-то, как Григорий Алексинский, показывал литографию с сотворения мира Айвазовского. Товарищи, вы, наверное, все видели в музее Александра Третьего картину Айвазовского сотворения мира. Все не устроено, в беспорядке, в полутьме, но вдруг этот хаос озаряет луч света. Этот луч света вносит в среду пролетариата его рабочая партия. Туган-Барановский рисовал образы будущего. Уже через 30 лет пролетариат все сметет, перестанут существовать частные собственности государства, все будут свободны и все научатся летать с помощью авиации. Владимир Ильич Николай Петрович работал совсем в другом режиме и стилистическом диапазоне. И выступал еще и в роли юрисконсульта со специализацией по трудовому праву способного просветить не только касательно пресловутой прибавочной стоимости, но и насчет того, считать ли праздником запусты или пятницу масленичной недели, сколько именно длятся положенные для отдыха полдня сочельника, каково минимальное количество часов, которые рабочий может трудиться без перерыва на прием пищи, когда считать, что заканчиваются ночные часы в 4 или в 5 утра, и допускаются ли отступления от закона в случае внезапной порчи орудий, а также для вспомогательных работников, занимающихся уходом за котлами, обеспечением освещения и пожарной службы. Это создало ему недурную репутацию, и хотя он не расписывал, как все будет в XX веке, на его семинарах никогда не было пустых стульев. Это только сейчас кажется, что нет ничего проще, чем разагитировать живущих в чудовищных условиях рабочих. Не такая уж податливая это была среда. Михаил Туган-Барановский вспоминает, как еще в 1880-х они с приятелем пытались агитировать крестьян и тотчас столкнулись с криком на вилы их. И если бы не жандарм, то и некому было бы писать мемуары. Многие рабочие не доверяли чужим и отбрыкивались. Сами, дескать, с усами. У них была своя традиция кучкования, идущая от Степана Халтурина. В 1890-е смычка между интеллигентами и пролетариатом приобрела более привычный характер, однако не сразу. Всякая попытка протянуть руку чревата была последствиями, иногда комичными, когда работницы табачной фабрики Лаферм приняли одного агитатора за нахального «Дон Жуана» и чуть не избили — Иногда не очень, так марксисты Тахтарева в 1894-м рабочие на Шлиссельбургском проспекте отлупили по-настоящему просто за то, что он не снял шапку, проходя мимо церкви. Чтобы успешно общаться с рабочими, нужно было знать множество правил социального этикета. Можно ругать правительство и попов, но, по крайней мере, так было до 1905 ни в коем случае не царя. «Чашки бей, а самовара не трожь». Отсюда, собственно, озадачивающие лозунги, иногда выбрасывавшиеся самими рабочими, далось самодержавие царя оставить. Отсюда добровольное участие 50 тысяч рабочих — колоссальная цифра для 1902 года в подношении венка к монументу Александру II в Москве. Неудивительно, что многие разочаровывались. Если агитировать против монархии можно только под защитой полиции, то зачем такая агитация? Марксистов в Петербурге было больше, чем щелей в том заборе, что отделял их от взыскуемого ими социального материала. И раз работа с массой была невозможна, приходилось обучать азам марксизма отдельных сознательных рабочих, которые затем сами понесут идеи в массы. Вы — сила. Если сможете организоваться, сможете не просто получать больше денег, но стать властью. Слабо? Один из старейших членов Союза борьбы за освобождение рабочего класса, счастливо избежавший в 1895 ареста Василий Шелгунов, работал на Обуховском заводе и одновременно был студентом технолога Германа Красина. Брата Леонида. Солидный человек, он увлекся марксизмом и активно пользовался своими экстраординарными коммуникативными способностями. Его записная книжка толщиной напоминала желтые страницы. Именно он умел разогревать среду до той температуры, когда социальные атомы начинали активно двигаться. Благодаря Шелгунову, который через несколько рукопожатий знал, кажется, всех рабочих Петербурга, пролетарский Петербург вошел в плотную смычку с интеллигентским. Когда осенью 1894-го Шелгунов пригласил нескольких социал-демократов поработать в кружках при дележке города на районы, Ульянову, Мартову и Кржижановскому достался шлиссельбургский тракт «Невская застава». Расположенная на юго-восточной окраине Петербурга «Невская застава» Была огромная, самая, наверное, большая в дореволюционной России промзона, больше чем на 10 километров растянувшаяся вдоль Невы, особенно с той стороны, по которой идет Шлиссельбургский тракт, нынешний проспект Обуховской обороны. Невская застава была настоящей твердыней русского капитализма. Ее называли русским Манчестером или русским сент антуанским предместьем. Там было около пяти десятков заводов и фабрик. Военных, чугуннолитейных, ткацких, бумагопредильных, стеариновых, химических, пивных, пищебумажных. Из них десяток настоящих монстров, таких как Обуховский или Семянниковский. Возможно, сейчас она в меньшей степени на слуху в качестве очага революционного движения Петербурга, чем Выборгский район – потому, наверное, что в последние десятилетия перед революцией дух бунта там подулетучился. Однако в 1890-е то было самое перспективное, с самыми сознательными и взрывоопасными пролетариями в России место, и неудивительно, что Ульянова, для которого каждая фабричная труба была тем же, что бобовый стебель для сказочного Джека, тянула сюда магнитом. Это было одновременно... книжно-романтический, но скорректированный практическим опытом общения трезвый, прагматичный интерес. Судя по текстам, Ульянов не испытывал по отношению к рабочим религиозного благоговения, класс вряд ли без посторонней помощи справится с ролью спасителя мира от капиталистического апокалипсиса, и уже тогда, как и после, выступал против абсолютной самостоятельности рабочих организаций. Они должны работать совместно с учеными-социал-демократами. Чаще всего фабрики в России открывали те, у кого были технологии и машины – англичане и немцы. Особенно удобно им было работать в Петербурге – дешевая рабочая сила и приемлемая бизнес-среда. Отсюда фабрика Торнтона, мануфактура Максвелла, Александра Невская мануфактура Паля – Невская пищебумажная Джон Гобберт плюс Александр Варгунин, да и Семянниковский завод основал в 1857 году человек по фамилии Томпсон. К началу 1890-х Россия напоминала Китай, переставьте одну цифру, начало 1980-х. Изобилие полезных ископаемых, почти неисчерпаемая дешевая рабочая сила — Идеальный плацдарм для разворачивания капитализма, особенно любопытный для наблюдателя в силу многочисленных, но тормозящих эксплуатацию всех этих естественных богатств. Закрытая таможенная система, затруднительность иностранных инвестиций, а главное, невысокое качество русского труда, то есть низкая производительность, которая была для марксистов такой же проблемой, как для самих капиталистов. Именно поэтому, когда товарищ с возмущением рассказывал Владимиру Ильичу о диких нравах начальства на одной сапожной фабрике «За все штраф, каблук на сторону посадишь, сейчас штраф», тот смеялся. Ну, если каблук на сторону посадил, так штраф, пожалуй, из-за дела. Несмотря на то, что русский рабочий получает гораздо меньше западноевропейского, труд в России обходится едва ли не дороже чем на западе, в Англии на тысячу веретен три рабочих, в России по расчету менделеева 16,6. Поэтому, получая в четыре раза высшую плату, английский рабочие обходятся дешевле фабриканту, чем русский рабочий, чеканит цифры политэконом Туган барановский. Низкая заработная плата, длинный рабочий день, полицейские запреты на любые виды протестов, плюс невежество и безграмотность рабочих — вот те особенности, которые определили физиономию русской промышленности, обрекли ее на зависимость от иностранных технологий и на тот сценарий, который реализовался после 1917 года, когда рабочие сами национализировали фабрики и заводы. Трансформация сельской местности вокруг Петербурга в индустриальную зону, подразумевающая заселение ее людьми, оторвавшимися от своей социальной почвы, началась еще при Петре, который, во-первых, принудительно переместил сюда имщиков из Смоленской губернии, чтобы обслуживали Шлесельбургский тракт, во-вторых, заложил здесь несколько кирпичных заводов, обеспечивавших Петербург стройматериалами. Город, особенно с начала XIX века, стал гигантским пылесосом, который на протяжении десятилетий высасывал рабочую силу из деревни, особенно из северных губерний Вологодской, Псковской, Архангельской. Фабрики изначально комплектовались мужчинами, которые приезжали из деревень на зиму, а потом, вкусив городской жизни, перевозили в слободки семьи. К концу же 1890-х Потомственными пролетариями, есть сведения, были 89% рабочих города. На Торнтоне, Обуховском, Путиловском, Балтийском можно было увидеть толпы людей, чья трудовая книжка вот уже четверть века пылилась в одном и том же отделе кадров. Именно в этой среде и следовало искать грааль марксистов, сознательных рабочих, сверхчеловеков. Мессий, которые и должны были самоорганизоваться в процессе буржуазной революции, а затем совершить свою. Всего в Питере были сконцентрированы около 5% от всего тогдашнего российского пролетариата примерно 150 тысяч настоящих фабрично-заводских рабочих, то есть исключая строителей, грузчиков, кустарей и так далее. Молодые марксисты, унаследовавшие от народников интерес к перспективным в научно-историческом смысле классовым контингентам, смотрели на этот процесс как на сжатие стальной пружины, обратный ход который можно направлять, и изучали этот новый антропологический вид, расу которой суждено было стать материалом для преобразования истории, с тем же усердием, с каким Дарвин исследовал своих зябликов, Александр Ульянов — пиявок. Потому как быстро развивались события, какой эффект оказывала на массы пропаганда, было ясно, что вопрос, подействует ли на пролетариев оживляющий порошок марксизма или нет, уже не стоял. Штука только в том, как скоро». Политическая жизнь носила отчетливо сезонный характер. И с цветением черемухи деятельность кружков сворачивалась, интеллигенция рассеивалась по дачам. В 1894 Владимир Ильич выехал из Петербурга к середине июня, чтобы провести лето под Москвой в Люблине на даче у семьи сестры Елизаровых. В парке в Кузьминках до сих пор стоит Мингир, напоминающий, что Ленин не болтался в этой сельской атмосфере без дела, а работал над друзьями и переводом эрфуртской программы Каутского. Было бы правильнее поставить памятник либо с печатной машинкой, потому что именно здесь Владимир Ильич впервые попытался научиться, без особого успеха, печатать, либо, еще лучше, с велосипедом. Во-первых, потому что это лучший символ для выражения политических и этических идей Ленина, а во-вторых, потому что именно в этих местах он научился кататься на велосипеде, чтобы затем на протяжении всей жизни оставаться страстным, как тогда говорили, циклистом. Машина, на которой учился ездить Владимир Ильич, а также его младший брат Дмитрий Ильич и сосед Елизаровых по Люблинской даче Толстовец Павел Буланже, Весила 24 килограмма и принадлежала Марку Елизарову. Тот служил на железной дороге и зарабатывал достаточно, чтобы одарить родню недешевой машиной. В Европе в середине 1890-х был настоящий велосипедный бум. Езду на велосипеде рекомендовали как средство физиологического и социального оздоровления. В одной России издавалось четыре профильных журнала «Циклист», «Велосипед», «Самокат» – вестник московского общества велосипедистов-любителей. И решительно все учились кататься, даже 67-летний Толстой одновременно с Лениным. Август Бебель ввел моду на велосипед в среде европейской социал-демократии – Воплощение демократичности он, депутат Рейхстага, прикатывал на нем на рабочие митинги в Берлине. И даже Плеханову, который считал следование моде ниже своего достоинства, пришлось морща нос дотронуться до руля и седла велосипеда, принадлежавшего сыну Павла Аксельрода. А что, хорош велосипед? Не прокатиться ли и мне на нем? Или неудобно тамбовскому дворянину ехать на стальном коне? Ленин умел крутить восьмерки, чинить прямо на тротуаре проколотые лопнувшие шины и именно что гонять, не обращая внимания на красный свет светофоров и другие предупреждающие сигналы. Он постоянно попадал в аварии и, судя по отчетам тех, кто встречал его на улицах разных европейских городов, представлял собой на велосипеде что-то вроде колесницы Джиггернаута. Готовый продемонстрировать всякому, кто не разделяет его взгляды, свои преимущества в скорости, ну или в худшем случае, преподать самому себе урок диалектики, садишься на велосипед, а слезаешь с кучи металлолома. Как и во многих прочих сферах, он посвящал себя не только практике, но и педагогической деятельности. Сразу несколько мемуаристов по странному совпадению женщины рассказывают о своем опыте по этой части. Особенно запоминается, потому что вообще-то эта женщина ненавидела Ленина и сообщала об этом при любой возможности, свидетельство жены Григория Олексинского. Татьяна Олексинская никак не могла преодолеть страх и поехать одна, без поддержки. Она угодила в ученицы Ленина летом 1907 в Финляндии. Вдруг, усмехнувшись, он подходит и говорит «Запомните хорошенько одно». Нужно только захотеть. И когда вы почувствуете, что желание охватило вас всецело, то смело в путь. Все достигнете. А теперь он с силою толкнул мой велосипед. Дантоновская «Для победы нам нужна смелость, смелости еще раз смелость» цитата сообщает этому символу Ленина Еще одно измерение. Летом 1895-го Владимир Ильич выбирается из города уже в конце апреля, намереваясь всерьез подлечить свой желудок и заодно наладить контакты с европейскими социал-демократами. Побывав в Берлине и Париже, у поля Лафарга, который охладил его энтузиазм касательно возможности вбить рабочим Маркса кружковыми книжными чтениями, Они ничего не понимают, у нас после двадцати лет социалистического движения Маркса никто не понимает. И поправив в обществе акселерода здоровье на швейцарском горном курорте, Владимир Ильич едва не доехал до Лондона. Но договориться о встрече с Энгельсом не удалось. 75-летний Сагомор, находившийся при смерти, не пожелал принять молодого русского социалиста и тем же летом отправился в страну вечной охоты. так что еще и «Некролог» пришлось с колес писать. Европа завораживала 25-летнего адвоката прежде всего легальностью социализма. Там можно было свободно посещать социал-демократические собрания, беспрепятственно выходили журналы, газеты для рабочих. Владимир Ильич набрасывался на этот тип потребления с жадностью. В Швейцарии состоялось его знакомство с будущими соредакторами по искре. Плеханов только что закончил книгу с сулящим увлекательное путешествие в мир марксистской философии названием «К вопросу о развитии иммунистического взгляда на историю», «Краткая ревизия всего истории, философии, экономики и либерального народничества с марксистских позиций». И хотя Плеханова, полагавшего, что литературных талантов Ульянова едва ли хватит даже на создание инструкции, как пользоваться утюгом, прошиб бы холодный пот от одной лишь мысли об этом. Если бы в типографии перепутались страницы монистического взгляда и друзей, то никто бы этого не заметил. Владимир Ильич нарисовался в Женеве и Цюрихе не просто как очередной марксист-самоучкой из тех, что съезжались к Плеханову и Акселероду на манер китайских туристов целыми группами. А гектографированные друзья добрались уже и до Плеханова с Акселюродом, которые очень нуждались в связях с организацией рабочих с конкретных предприятий, а не русскими рабочими вообще. Такого рода организацию они могли бы представлять в Европе на конгрессах интернационала. И поэтому Ульянов был интереснее им едва ли не больше, чем они ему. «Совместное периодическое издание? Отлично», «Манифест российской социал-демократии? Да хоть завтра!» «Устроить что-то вроде съезда делегатов от российских марксистских кружков? Устраиваем!» «Хотим создать партию по образцу немецких социал-демократов? Давайте оформлять немедленно!» И он уехал оформлять. Относительно того, кем Владимир Ильич видел себя в этой будущей партии, сведений нет. были люди и с большим опытом, и более начитанные, и с настоящим боевым прошлым, как Плеханов, как Струве, как Вера Засулич. Но Плеханов эмигрировал из России 15 лет назад, Струве был на настоящей за живыми рабочими фабрике один раз на экскурсии, а Вера Засулич к тому моменту выявляла себя скорее в области литературной критики, чем политического терроризма. Плеханов связал Ленина с Вильгельмом Липкнахтом, штудиран, пропагандиран, организирован, которого Владимир Ильич так кстати цитировал в «Друзьях народа», и, видимо, как раз эти двое и помогли Ленину раздобыть главный трофей его поездки. То был чемодан с настолько хитроумно сделанными потайными внутренностями, что туда поместился целый мимиограф — Недавно изобретенное Эдисоном устройство — металлический цилиндр с ручкой сбоку, который, проворачиваясь, копирует вложенную в него бумагу. По тем временам это было примерно то же, что ввести в Москву 1970-х ксерокс. Можно было делать 600-800 копий, в 15 раз больше, чем на гектографе. Таможенники или жандармы, похоже, обнаружили, что с чемоданом что-то не то, но не стали конфисковывать его в надежде проследить за владельцем и выйти на всю банду. Владимир Ильич, однако, был готов к этому и умудрился подменить заветный чемодан в рамках заранее обговоренной с товарищами схемы на поддельный, который он демонстративно, якобы уходя от погони, зашвырнул в Екатерининский канал, заставив Филеров искать его там с водолазами. Прибор исправно функционировал в Союзе на протяжении нескольких лет, пережив повальные обыски декабря 1895 За ту пару лет, что Владимир Ильич работал в Петербурге, у него образовалось несколько групп в разных районах. На Нарвской заставе, Васильевском острове, Черной речке, и это только достоверно известные. Но поскольку особым вниманием Владимира Ильича пользовалась именно Невская застава, нет ничего удивительного в том, что, когда конструкторы Ленина Лэнда пришли к мысли подвергнуть мемориализации героический пренатальный период РСДРП, из тех десятков адресов, где Владимир Ильич регулярно встречался с рабочими, преподавал в кружках или посещал собрания, выбран был Шелгуновский. То, что сейчас увековечено в качестве домика Шелгунова, на самом деле Василию Андреевичу Шелгунову не принадлежало, и сам он был там сбоку припека, снимал жильцом комнату. Тем более никогда не жил там сам Владимир Ильич. И все же многие местные жители уверены в обратном, и хотя они не правы, здесь обязательно надо побывать всем, кто охотится за молодым Лениным в Петербурге. Между грязно-серыми, как из балабановских фильмов, пятиэтажками Новоалександровской улицы, разбит скверик. К нему примыкает аллейка, радующая глаз набором небольших стел-полуколон, напоминающих не то о монолитах-радиоизлучателях из космической Одиссеи, не то о столбиках-гноманах. Древние астрономические инструменты увенчаны бюстами. Крупская, Шелгунов, Шотман, Бабушкин. Ну и Ленин, конечно. Сразу за ними, в самом центре оазиса, стоит аккуратный деревянный двухэтажный теремок, будто перенесенный ураганом из Канзаса. Этот коттеджец, принадлежавший хозяевам соседней карточной фабрики, был рассчитан на четыре семьи рабочих. Две верхние комнаты занимала семья Яковлевых, а еще одну они пересдали обуховцу Шелгунову. Обычно рабочие старались снять у хозяев побольше, чтобы потом и самим что-то иметь от аренды. И уж тот принялся водить сюда Ленина. Скорее всего, в 1890-е по округе было понатыкано десятки и сотни таких теремков, целый лабиринт. Но сейчас, оставшись в одиночестве, все остальные деревянные строения сожгли в блокаду. Не хватало топлива для ТЭЦ. шелгуновский выглядит не бараком, а островком сельской идиллии. Музей «Невская застава», на всякий случай переформатировавшийся из политически ориентированного в краеведческий, поддерживается в превосходном состоянии и не только позволяет увидеть подлинную толстовку Василия шелгунова но заставляет взглянуть другими глазами на весь район. А ведь в самом деле прекрасно сохранилась и краснокирпичная Невская пищебумажная фабрика в Аргунинах, где работали обитательницы дома Шелгунова. Функционирует Александровский чугунолитейный, где в 1845 году был собран первый русский паровоз. Теперь это пролетарский, выпускающий судовое оборудование. Действует и знаменитый Семянниковский. И даже императорская карточная фабрика, скрывшаяся под блеклым псевдонимом комбинат цветной печати. Не менее причудливо сложилась и судьба мнимого хозяина домика. Василий Шелгунов продолжал терять зрение и году к 1910-му ослеп, что, впрочем, не помешало ему продолжить работу по партийной линии. Словно слепой пью из острого сокровищ, он бродил по Петербургу, невидимый для радаров полиции и казаков, и налаживал контакты между партийными первичными организациями. В какой-то момент его все же арестовали и нарочно посадили к уголовникам, которые жестоко издевались над ним. Прятали одежду, убирали со стола тарелку, чтобы он промахивался, подкладывали вместо ложки щетку. Деятельность в РСДРП навела его на мысль организовать слепых и объединить их. Так Шелгунов стал одним из патриархов ВОЗ и даже организовал специальный журнал для инвалидов «Жизнь слепых». в котором по иронии судьбы 40 лет спустя начал свою литературную карьеру писатель Александр Проханов. Нынешняя Невская застава это район вокруг проспекта Обуховской обороны, станций метро Пролетарская и Ломоносовская, Володарского моста, парка имени Бабушкина и на другом берегу Невы сквера Текстильщиков и Невской мануфактуры. Даже на метро путь не близкий, хорошие полчаса из центра. А тогда от Николаевского, нынешнего Московского, сюда ездила дымопырка, паровая конка с империалом местами наверху. Наверху было дешевле — три копейки против пяти в салоне. Потом от Смольного пустили паровичок — поезд из пяти-шести вагонов с паровозиком, вроде тех игрушечных, что сейчас ездят по ВДНХ или Горкам-Ленинским, но на рельсах. Путешествие на паровичках — 1890-х часто оказывались далекими от идиллических. Бабушкин рассказывает, как рабочие одного из заводов, устроившие бунт, разъярившись, нападали на поезд, бросали в него камни, барабанили по стеклам палками. Машинист сползал с сиденья, увеличивал скорость и пытался, не глядя, проскочить сложный участок. Пассажирам приходилось валиться на пол. Проще всего было положить что-нибудь на рельсы, чтобы устроить крушение. Боялись, что паровоз и поезд раздавят самих же рабочих. Стачки, романтизированные в советское время, были мероприятиями, подразумевающими готовность обеих сторон применять насилие. Характер выступлений рабочих Невской заставы был далек от систематического. То собрались в лесу по случаю смерти Энгельса — то сплавали на пароходе тулон, да так, что ради конспирации напоили команду и управляли судном сами. О том, что затеялось нечто более долгоиграющее, расползались слухи, которые, когда доходили до посторонних марксистов-интеллигентов, часто оказывались устаревшими. Весточка о том, что масса сама заговорила о себе громким голосом, Когда, например, кармен на табачной фабрике Ла Ферм, возмущенные снижением зарплаты, перебили в цехах окна и принялись крушить станки, была тем тра-ла-ла-купе-муа-бруле-муа, о котором мечтали уши Ульянова и его коллег по тайному обществу. А уж визит на фабрику градоначальника, который распорядился поливать работниц ледяной водой из пожарных кишок, и ответил на доводы стачечниц относительно невозможности прожить на предлагаемые деньги знаменитым «можете дорабатывать на улице», требовал немедленных действий — усугубить, перевести из экономической в политическую плоскость, возглавить. Фабрики, однако, ж были закрытыми корпорациями, куда постороннему не так уж и просто было засунуть свой нос. Если там и происходило нечто необычное, то объявления на стену не вывешивались, и пресс-секретарь стачечников газеты не обзванивал. Для подтверждения того или иного слуха непременно требовался живой свидетель с самой фабрики. Но где ж такого было взять? Или точнее, такую, там же женщины. Неудивительно, что в какой-то момент мы застаем, крайне мало пьющего Ульянова, в трактире за Невской заставой, за столиком, откуда хорошо слышны не только гудки фабричных труб, но и чужие разговоры. Как ни странно, важной частью деятельности марксиста-практика было подслушивание и не всегда продуктивное. В тот раз, разумеется, посетители заведения смаковали пикантный момент обливания женщин водой. когда как о политике или хотя бы о требованиях табачных леди говорить нужным не сочли. Их собственное мнение сводилось к разумной сентенции «А потому не скандаль». По сути, первые попытки социал-демократов зацепиться своими зубьями за рабочую шестеренку были чем-то вроде социологических экспериментов. Идеи окончательной встряски возникали самые экзотические. Так однажды родился и встретил, по словам Мартова, всеобщее одобрение, план объявить на некой квартире большую сходку, стянуть туда как можно больше народу с оружием и одновременно отправить жандармам донос на самих себя. Смысл затеи состоял в том, чтобы принять бой и хоть так, не немытьем-то так катаньем, расшевелить дремлящих обывателей. форсировать превращение стихийных экономических протестов в классово-политические. Словом, получилось бы буквально одно из тех сектантских самосожжений, которые известны истории русского раскола. Первая из сохранившихся листовок, сочиненных Ульяновым, обращена к рабочим Торнтона. Вот она, мануфактура. Пятиэтажное здание индустриального дизайна. Торчит на Октябрьской набережной и никуда не делась. Многие памятники революционному прошлому, расставленные здесь в советское время, украдены или выглядят гротескно и безобразно. Еще одна волна декоммунизации, и от Невской заставы останутся только голые бетонные плиты. Однако, если заменить помутневшие от разрушенных ультрафиолетом двадцатого века белковых структур хрусталик с свежим протезом, серая стертая панорама вдруг наливается меланхоличной красотой. Граненые, украшенные капителями кирпичные трубы-колонны, кружевные, багряно-бежевые, словно из шотландского замка водонапорные башенки, островерхие неоготические силуэты фабричных цехов превращают пейзаж в произведение искусства. Сувенир из эпохи 1890-х, когда фабрики были территорией страдания, обителями, где гнездилась Химически чистое, беспримесное зло. До революции Торнтон был, пожалуй, одним из двух самых крупных предприятий на Невской заставе. Наряду с Семянниковским, к рабочим которого, кстати, Владимир Ильич написал первую свою листовку вообще, так что теперь там на территории стоит каменный, что ли, факел, разлапистый, будто елка в полторы сожения шириной, мемориал в честь той самой сохранившейся листовки. Торнтон выпускал шерстяные ткани — драп, фланель, шевиот. Тысячи женщин и около девятисот мужчин, работавших здесь, выполняли тяжелую, однообразную работу в плохо пригодных для пребывания условиях по 13-15 часов в день. У них была низкая производительность труда, и начальство с ними не церемонилось. Владельцами были англичане с гротескными именами — Джеймс Данилович и Чарльз Данилович. Хозяева и высший менеджмент, обычные иностранцы, жили в деревянных виллах, разъезжали на автомобилях. У них была своя пристань, целый спектр возможностей быстро и с комфортом добраться до Невского. Для рабочих построили пять домов казарм, либо общие спальни, либо конурки для семейных, одна плита на десятки семей. Хочешь, чтобы твой горшок со щами был поближе к огню? Доплачивай кухарке по два рубля в месяц или ешь пищу полусырой. На одной кровати спали по несколько человек. Мастера устраивали себе гаремы, могли избить своего рабочего кнутом за то, что тот покупает водку не в фабричной лавке, где обвешивают и заведомо завышают цены. Маленькие дети без призора, повсюду грязь, блохи, клопы, вши. Нет ни света. ни водопровода. Младенцев выхаживают так, что лучше даже не писать о том, как выглядела соска, чем их кормили и как предотвращали крик. У Торнтонов было даже свое кладбище. Не такое уж редко посещаемое место, учитывая, что средняя продолжительность жизни в России составляла 32-33 года. В ноябре 1895-го здесь вспыхнула забастовка — который попытался дирижировать «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», социал-демократическая организация, созданная Владимиром Ильичом на основе марксистского кружка студентов технологического института. Первую листовку с изложением требований сочинил Глеб Максимилианович Кржижановский. Когда забастовка кончилась, за перо взялся Ульянов. «Ткачи своим дружным отпором хозяйской прижимки Доказали, что в нашей среде в трудную минуту еще находятся люди, умеющие постоять за наши общие рабочие интересы, что еще не удалось нашим добродетельным хозяевам превратить нас окончательно в жалких рабов из бездонного кошелька. В шерсть стали валить без всяких оговорок нольсы и Кнопа, Отчего странно замедлялась выработка товара, проволочки на получение основы, будто ненароком, увеличились, наконец стали прямо сбавлять рабочие часы, а теперь выводят куски из пяти шмиц вместо девяти, чтобы ткач почаще возился с хлопотами по получению и заправке основ, за которые, как известно, он не получает ни гроша. Заканчивалось все. шестью требованиями с интонацией Ваньки Жукова, чтобы в расценках не было обмана, чтобы они не были двойными и тому подобное. Например, «Бибер» мы ткали по 4 рубля 32 копейки, а «Урал» всего за 4 рубля 14 копеек, а разве по работе это не одно и то же? На самом деле, если знать контекст и понимать, о чем идет речь, «Бибер и Урал — это сорта драпа», вся эта тарабарщина не кажется такой уж нелепой. Ишь как изгаляется, лишь бы за своего сойти. Это профессионально выполненная, адекватная, надо полагать по языку, вещь. У Ленина не так уж часто встретишь музыкально звучащую фразу, но ухо у него было довольно чуткое, нишевая литература, рассчитанная на специфическую аудиторию». Да, по этому тексту пока не чувствуется ленинское искусство социального гипнотизма, термин социал-демократа Бориса Горева. Умение так воздействовать устной и печатной речью на разум и волю масс, что эта воля подчиняется воле вождя. И все же листовки по воспоминаниям многих участников событий производили на фабричных эффект, сходный с магическим. Обычно их находили в ретирадах, отхожих местах. Туда принимались наведываться группами, начиналось кучкование, праздничное оживление. На вопросы, что конкретно они требуют, толпа обычно кричала управляющим «Сами читайте, там все написано». В том, что какие-то листки могут вызвать уступки хозяев, которые никогда не реагируют ни на какие жалобы, ощущалось едва ли не колдовство. Рабочие, слабая по самоощущению сторона, начинали осознавать, что хулиганы их побаиваются. В результате каждую следующую листовку оказывалось распространить проще. Репутация «Союза» росла, как на дрожжах. Марксистов приглашали на заводы. И нам такое сделайте. Разумеется, листовки не Ульяновым придуманный жанр, но самопальные 1880-х годов обычно отличались краткостью и емкостью. Кто завтра продолжит работать, тот получит. Последствиями такого рода извещений обычно становились драки с охраной и ломка машин, мало к чему приводившие. Понимая, что малейшая фальшь в интонации убьет весь эффект от текста, Владимир Ильич уделял так много времени анкетированию рабочих. Это позволяло ему писать «Не просто пролетарии всех стран соединяйтесь», а предметно, с деталями, да, имитировать явно чужую речь, но не сбиваясь на пародию, как индейцы в романах Фенемора Купера подражали птичьим крикам. Занятно, что магия листовок, работавшая в 1893-1895 годах, затем иссякла, но только потому, что рабочие и сами уже знали, чего могут добиться стачками, и устраивали их с пугающей полицию регулярностью. Вырастая, в точности, как было предсказано в марксистских сочинениях, они хотели уже литературы посерьезнее, периодики, газет. Все это, в конце концов, приведет к ситуации 1905-1906 годов. Идеальному шторму. Пожалуй, фигура, через посредничество которой о молодом Ленине можно узнать больше, чем как-либо еще, это погибший в 1906 году 33-летним рабочий Иван Бабушкин. С Лениным его познакомил Шелгунов. Но то, что Бабушкин был уникумом, вычислила Крупская, у которой он учился в Корниловской школе. «Он был очень наивным», — запомнила Крупская, — «написал на уроке русского языка на доске», у нас на заводе скоро будет стачка». Бабушкин был рабочим металлургом, заводским, это важно. Ткачи и металлурги – плепс и аристократия пролетариата. Ульянова больше интересовали металлурги, как наиболее сознательные рабочие, которые, в свою очередь, могли компетентно просветить и распропагандировать более темных ткачей. В случае с Бабушкиным эта схема сработала идеально. По заданию «Искры» Он немало времени провел на текстильных фабриках в Иваново-Вознесенске, Шуе, Орехово-Зуеве, самых чудовищных анклавах российского капитализма. В возрасте около двадцати лет он на тринадцать месяцев попал в камеру-одиночку. Потом не смог вернуться к прежней профессии, потому что никак не получалось пройти экзамен с напильником. За год мозоли, которые раньше покрывали его руки, сошли, и, пытаясь обработать контрольную деталь в обозначенное время, он несколько раз стирал себе руки в кровь. В начале 1900-х Ленин придумал использовать его не только как агента «Искры», распространителя газеты, но и как журналиста, создателя репортажных очерков о фабричной жизни. Когда Бабушкин приехал к нему в Лондон, Ленин предложил ему написать для «Искры» автобиографический текст. И даже сейчас, через сто с лишним лет, эта работа Ивана Бабушкина производит ошеломляющее впечатление. О страшном диккинсовском мире фабричного капитализма мы имеем довольно смутное представление. «Русская фабрика» Туган-Барановского, «Очерки» Тахтарева, «Развитие капитализма» Ленина — это все же научные работы. но даже и по Горьковскому роману «Мать о нем» трудно судить. Там описано уже другое десятилетие, когда условия жизни рабочих улучшились. Бабушкин, рожденный этим миром, ключевая фигура для того, кто хотел бы увидеть ту среду на трансформацию, которой был направлен вектор усилий Ленина. Понять, с какой стати Ленин, с его талантами, применимыми в любой области, выбрал Не просто занятие академическим марксизмом, как его в каком-то смысле двойник Струве, или марксизм, как просветительство, род интеллигентского хождения в народ, таких двойников без счета, но активную, рискованную, опасную для жизни деятельность. Возможно, многие рабочие, ученики и товарищи Владимира Ильича, чувствовали то же самое, но только Бабушкин успел рассказать об этом. Его «Стостраничная автобиография. История жизни, заведомо обреченного принадлежностью к сословию, обстоятельствами рождения человека, осознающего, что все его попытки изменить чудовищную среду вокруг себя, оборачиваются страшными потерями. Трагическое и одновременно жизнеутверждающее произведение». При всей девальвации школьным советским курсом добролюбовский образ луча света в темном царстве уместен для фигуры автора, как никакой другой. Луча, трагически рано угасшего, но оставившего о себе воспоминания и надежду. Курьез еще и в том, что этот луч света был практиком, прагматиком, одинаково хорошо управлявшимся и с напильником, и с пером, и с браунингом, не терявшимся ни в Орехово-Зуеве, ни в Лондоне, ни в Чите, способным и шататься по фабричным слободкам под видом корабейника с образцами текстильной продукции и искрой на дне, и открыть слесарную мастерскую на дому, и навести порядок в лондонской коммуне интеллигентов-социал-демократов, погрязших в бытовом свинстве, и открыть кооперативную лавку на паях по торговле бакалеей, и бежать из тюрьмы, перепелив решетку, он носил в сапоге набор пилок для этого, и сочинить брошюру, которая станет для самих рабочих классикой «Что такое социалист и государственный преступник?» и пробраться на конгресс английских трэд-юнионов, чтобы, даже не зная языка, изучать культуру пролетариата, умеющего самоорганизовываться. У него все спорилось, и одновременно в нем была и мечтательность, впечатлительность. «Зейнзохт» — это позволило ему, меланхолику, транслировать ужасы капитализма в России так, как у Ленина с ангвиникой, отчасти холерика, которого мы все время видим сложившимся пополам от беззвучного хохота над глупостью оппонентов, никогда не получалось. «Возможно, сегодня мы поневоле воспринимаем деятельность марксистов 1890-х с некоторым раздражением». как они настырно лезут к рабочим, развращая их своими штудирен пропагандиран Бабушкин показывает, как все было на самом деле. Особенно это видно, когда он описывает «Горькое чувство потери, которое ощущали рабочие, видя, что их интеллигентов одного за другим арестовывают». Дело не только в жалости. Важная работа остается невыполненной, ведь сами рабочие были... не в состоянии написать и отредактировать листки, которые так ждали они сами и их товарищи. Как несчастье после какого-либо обвала, засыпавшего людей, не позволяет долго обдумывать особых приспособлений для отрытия их, а заставляет скорее схватить лопату и рыть, рыть без устали, без конца, до тех пор, пока не удастся отрыть живых или мертвых тел, Так точно и нам некогда было обсуждать наше положение, и нужно было по возможности скорее принимать наследство. Рыть, пока не удастся отрыть живых или мертвых тел, вот на что была похожа революционная работа. Вот почему они, и Владимир Ильич тоже, тратили столько времени и сил. Вот почему так рисковали и торопились. К Ленину за 54 года пришвартовывалось много хороших и очень хороших людей, но, возможно, лучшим из них был как раз Бабушкин, ни разу за последнее столетие не попавшая в разряд модных, в отличие от Богданова, Потрессова, Струвы, Троцкого, Дзержинского фигура. Просто рабочий со смешной фамилией, который в какой-то момент зачитался книжками, и вместо того, чтобы продолжать вести нормальную жизнь, занялся просвещением и революцией и расстрелян был как собака без следствия, суда и уведомления близких. Тот ученик, за которого многое можно простить и учителю. Согласно распространенному представлению, один из грехов Ленина состоит в том, что он в рамках своего жестокого социального эксперимента вывел на историческую авансцену хама. Шарикова, Чумазова, Гунна. Варвара – класс недочеловеков, которых заведомо нельзя было допускать к власти, поскольку они представляют собой продукт дегенерации общества, антиподов самого понятия культура. По бабушкинскому тексту, не говоря уж о бабушкинской биографии, понятно, что эти представления – суть прикрытой ссылками на булгаковское остроумие социальный расизм. Рабочие были классом, попавшим в трагическое положение, в беду. Класс – жертва объективных историко-экономических обстоятельств. И даже сам внешний вид пролетариев – склонность к алкоголю, агрессивность, вульгарность – есть навязанное им состояние, которое доставляло им самим страдания. Отвечая одному из либеральных публицистов русского богатства, который проехался по фабрикам Центральной России и сочинил скептический очерк о положении рабочих «Много пьяных, обстановка свинская, по делом им сами виноваты», Бабушкин объясняет, откуда взялась эта обстановка. Их рабочий день длится слишком долго для того, чтобы думать о чем-то еще. Такой режим, да еще в сочетании с вечным, с младенчества до смерти, недоеданием, действовал на рабочих как седативное лекарство. И читать им было тяжело, над книжкой засыпали. И пьянели они со второй рюмки не потому, что были морлоками деградантами просто с ними обращались, как со скотом. Рабочий цикл мог длиться, например, 60 часов с перерывами только для приема пищи. И сам Бабушкин, участвовавший в таких марафонах, не в состоянии был читать книги не из отвращения к высокой культуре, а потому что по дороге домой дремал на ходу и просыпался от удара о фонарный столб. И затем ему приходилось буквально обкрадывать самого себя, не доедать и не досыпать, чтобы прочесть лишнюю книжную страницу и что-то узнать в Корниловской школе. Ни свинство в целом, ни пьянство в частности не является имманентным свойством пролетариата, и даже когда вы видите, что по улице рабочей слободки идет шатающийся, как пьяный человек, он вполне может быть не пьян, а голоден». Особенно, если это голодный год. Для России 1880-х, 1890-х, как для Англии 1840-х, характерна была, в точности по Марксу, унтерменшизация человека, превращение его в предаток машины. Труд был не просто плохо оплачиваем, но мучителен. Неизбежно приводил к разрушению организма и физическим увечиям. Самими рабочими эта жизнь воспринималась как рабство. И неудивительно, что любимой книгой грамотных рабочих того времени становился Спартак Джованниоли. Больно хорошо рифмовались обстоятельства и атмосфера. Именно здесь, на ткацких фабриках, случались совершенно голливудские происшествия, и женщины, чистившие ткацкий станок, подхваченные за волосы рваным ходовым ремнем, подброшенные под потолок и заживо скальпированные, не были выдумкой. Как и полагается в антиутопиях, эти заведения кишели 12-13-летними полурабами-детьми, заживо гнившими среди пыли тьмы и ядовитых испарений от красителей для тканей. Условия жизни вели к физиологической и моральной деградации. Ужасы, которые Бабушкин, столичный все-таки рабочий, белая кость пролетариата, увидел на провинциальных ткацких фабриках, кажутся нынешнему читателю даже не просто неправдоподобными, лавкрафтовскими, слишком страшными, чтобы воспроизводить их. Сам Бабушкин был человеком, которого Ленин, не поспоришь, улучшил. Эдмон Дантес, сформированный Фария Ульяновым. И да, слова, сказанные Лениным о Бабушкине, к сожалению, в «Некрологе», Благодаря таким рабочим пролетариат завоюет в России себе будущее, кажется не столько пророчеством, сколько обещанием. Бабушкин, так скажем, есть воплощенная совесть Ленина. Ленина, которого вечно обвиняли, что у него нет ничего святого. И оценивая все дальнейшие действия Владимира Ильича, в том числе с позиции Горького, который небезосновательно называл Ленина хладнокровным фокусником, не жалеющим ни чести, ни жизни пролетариата, следует помнить, что каких бы зайцев не вытягивал Ленин за уши из своего окровавленного цилиндра, совесть у него была. И пусть она не выставлена в мавзолее, но достаточно набрать в поисковике воспоминания Ивана Васильевича Бабушкина, и вы ее увидите. И если уж на то пошло, Ленин никогда не скрывал от рабочих, что экспериментирует. Им говорили в открытую, что они сформированы капитализмом, а теперь им предстоит построить новый мир. И поэтому, у Андрея Платонова есть хорошая формулировка, мы должны бросить каждого в рассол социализма, чтобы с него слезла шкура капитализма и сердце обратило внимание на жар жизни вокруг костра классовой борьбы и произошел бы энтузиазм». Это гротескное, не без но, в сущности, правильное изложение ленинского плана, касающегося приучения рабочих к культуре труда и классовой борьбы. Сам Иван Васильевич Бабушкин, результат эксперимента, пусть даже его не удалось запустить в массовое производство, наверняка понял бы, о чем идет речь. Невская застава раскачивалась года аж до 1894-го, а затем, медленно, но верно, начала выходить из берегов. То ли пропагандисты в самом деле разбудили рабочих, то ли локомотив капитализма достиг крейсерской скорости. Однако топер играл уже не арии табачницы Скармен, совсем другие мелодии. Если до 1893 -го марксисты гонялись за любыми, какими ни есть рабочими, а в условном 1894 за интеллигентными, которым можно втолковать хотя бы первую главу капитала, то уже к 1895 году сами рабочие стали искать агитаторов, способных спровоцировать их на массовые выступления и перевести экономические требования в политические. Первый излетевших в коммунизм рабочих кружков Николая Петровича перехватили в ноябре 1894-го. Лектор уцелел, но зубной врач Михайлов продолжал сверлить дыры. Горячий воздух из оболочки воздушного шара стравливался, и уже через год все, кто находился в той корзине, экипаж который собирался выпустить первый номер газеты «Рабочее дело», шваркнулись об землю. Десять тысяч часов в одиночной камере изменят психику кого угодно. И, выбравшись на три дня на волю перед ссылкой, Владимир Ильич, столько лет тянувший резину и дождавшийся того, что невеста сама угодила за решетку, пишет ей, химии, разумеется, письмо, в котором 14 февраля, как трогательно, признается в любви.